Глава 10 Я планировала заехать в кампус повидаться с Френ, но была физически и эмоционально истощена, поэтому уговорила ее привести мальчиков в отель поплавать. Бассейн приличных размеров и гидромассажная ванна лишь наполовину заполняли огромное пространство солярия, выходившее на лужайку за отелем. Три стены были стеклянными, как и пологий потолок, но из толстого зеленого стекла, которое мягко фильтровало свет, окутывая влажное теплое пространство, пахшее хлоркой, одеялом фальшивого лета. Фрэнк купила мальчикам читос в автомате, и теперь, когда они принялись сигать в воду, мы с ней подчищали оставшиеся кусочки, пачкая пальцы оранжевым. Я не притрагивалась к читос уже лет 20. Если бы я позволяла себе есть все, что захочу, я бы ела их каждый день. Я рассказала Френ о своем утре. Все в порядке, она не числилась в свидетелях. И как встретилась вчера вечером с Сакиной и Майком. «Представь», — сказала Френ, в меня кукурузной палочкой, «представь, что Майк бросит жену ради тебя, и вы с ним поженитесь в старой часовне». «Мои акции поднялись», — сказала я. «Харистки пели бы вам, подружки-невесты могли бы надеть золотое с зеленым». «Ты у меня, женатая подружка невесты», — сказала я, — «и мне нужно, чтобы ты была одета с ног до головы в зеленую тафту. Одна из самых чудесных новостей за несколько последних лет. Оливер, мой сосед по Гренби в 2018-м, женился на Эмбер, прелестной учительнице латыни, и остался работать в Гренби. Френ передала приглашение на вечеринку у них дома в кампусе следующим вечером, в пятницу. Просто в честь того, что люди могут взять и собраться, каким бы коротким ни оказалось это окно в пандемии. У меня возникло ощущение, что адвокаты были бы против, но я не видела в этом ничего плохого. Это же просто вечеринка, пусть и в двух шагах от места преступления. К мальчикам Френ подключились другие дети, два мальчика и девочка. И их мама грациозно нырнула в бассейн и проплыла пару кругов. Она была нашей ровесницей и не намека на целлюлит. Френ прокашлялась и многозначительно посмотрела мне через плечо. Я обернулась и увидела на другой стороне бассейна мужчину в синих плавках, с брюшком, но с мускулистыми руками и ногами. Я вгляделась в его лицо и узнала Робби Сирена. А с ним была его очаровательная жена и дети. Он надувал матрас. Жена вышла из воды, завернулась в полотенце, взяла у него ключ-карту и ушла. На миг меня охватила паника, и я не знала, что делать. Нырнуть и не выныривать — не вариант. А потом вспомнила, что адвокаты уже решили этот вопрос за меня. Мне было не положено разговаривать с ним. Во всяком случае, о слушании, но это было достаточным оправданием, чтобы сидеть и не рыпаться. Я неуверенно подняла руку как бы в знак приветствия. Он смущенно улыбнулся нам обеим. Залысины у него прилично выросли. «Подойду, поздороваюсь», — сказала Френ раньше, чем я ее попросила об этом. Она обошла бассейн, задержавшись возле Джейкоба, чтобы запретить ему плескать водой в глаза Максу. Действительно ли я вылепила из робби такую монументальную символическую фигуру за последние несколько лет? Или он рисовался мне таким со времен старшей школы? А может, давление у меня подскочило по другим причинам? От чувства вины, что я перевернула его жизнь? От страха, что он ненавидит меня? Словно в помещении не осталось кислорода, только хлорка, разлитая в воздухе. Фрэн теперь стояла рядом с ним, жестикулируя при разговоре. Я не могла разобрать ее слов сквозь густой воздух. Робби рассмеялся над чем-то. Она рассмеялась над чем-то. Один из мальчиков Робби выбрался из воды и разнюнился, требуя к себе внимания. Робби положил руку ему на голову, давая понять, что он пока занят разговором с Фрэн. Я догадалась, что могу уткнуться в телефон с занятым видом, и делала это до тех пор, пока Макс, цепляясь за желоб, не упустил свою доску для плавания. Я опустилась на колени, протянула руку над водой и подтолкнула ему доску, а затем бросила кольца, чтобы он нырнул за ними. Голос Робби сделался громче, разнесся по всему бассейну. Он стоял, повернувшись в мою сторону. «Я знаю, мне нельзя разговаривать с Боди!» – почти прокричал он. Но надеюсь, ты ей передашь, что я рад ее видеть. Слава Богу. Я рассмеялась, пожала плечами, снова помахала ему. Он сказал, обращаясь в пустое пространство. Передай ей, пожалуйста, что она, на мой взгляд, стала крутой. Никаких обид. Передай ей, моя жена — большая ее поклонница. Он переключил внимание на младшего сына, которому было лет семь. Когда Френ направилась ко мне, он подхватил мальчика и метнул хихикающий мешок картошки в воду. Робби отошел от края бассейна, разбежался и нырнул, сгруппировавшись в полете.